метеорит. Садовые участки отгорожены друг от друга заборами и заборчиками. Меж них переулки, глубокие колеи заросли травой. Тонко пахнет медовой пылью. И вдруг осторожно дрогнула огнистая полоса. Небо сделалось стеклянно-зелёное. По левую сторону встала первая темнота. Около домиков появились другие, вторые домики. Это были тени от настоящих домов, приплюснутые и кривые. Посредине сада, наклонившись над грядкой, орудуя садовыми ножницами, стоит девчонка лет эдак шестнадцати. Увидев их, неожиданно выступивших из мглы, девочка растерянно выпрямляется. Беспомощно и робко звенят у нее в руках садовые ножницы. — Знакомься, Катюша. — Кира. — Катя. — Очень рада. Он мне говорил. В доме быстро распахиваются двери. Белеют, будто освещенные изнутри березовые поленья. Тянет нежным запахом бересты. На пороге старик. Маленький, лысый, с мягкими волосиками, едва прикрывающими голое темя. «Тебя Кирой звать?» «Ладно, чего ж топтаться. Раз пришла, заходи». Весело разглядывая ее, говорит старик. В комнате над столом неяркая лампа без абажура. Вокруг, наподобие сияния, вьётся белая дымка. Из кухни в комнату прорублено небольшое окно архитектурное новшество севки. Среди грубо сколоченной самодельной мебели на столе драгоценный подсвечник с модной свечой. Подсвечник старинный, бронзовый, потемневший от времени, местами позеленевший. в шезлонге высокая рыхлая женщина, похожая на крестьянку. Я я Кира, опустив глаза, говорит Кира. Очень даже приятно, отвечает женщина, сияя добрым взглядом голубых глаз. Красиво. Ничего не скажешь, красавица. Божья мать, словно сошла с иконы. Только больно уж молода и худа. А брови-то, брови, воистину соболиные. Зарделась, застромотилась, скромница. — Садись-ка, детка, чего ж стоять? Кира садится на краешек стула, опускает глаза, теребит платье. И вдруг глаза ее, глядящие из-под лобья, соединяются с глазами шустрого старика. — Ай да девка! — смеется он. Не подкачала, не подкачала. Кира? Я что-то такого имени не слыхал. Не русское это имя. А ты, видать, удалая, удалая и развёсёлая. В глазах у тебя и болото, и черти. Я я должна была родиться Кириллом, так папа хотел. И вдруг родилась Кирой. Уж право, а так-то чем ты ему не попала, вздыхает мать. Садись-ка поближе, детка. Ты бы чаю, Катюша. Вот и я тоже со Всеволодом С твоим намаялась, бог знает как. Двое было у нас парней. Грудных, полненьких, чернобровых. Нарекали Сергеями. Померли один за другим. Я к святому отцу. Так, мол, и так, мол. А он, как меня давай на реки, Всеволод, Трудолюбец родился. Мать утёрла глаза. Всем вышел. Жаловаться грешно. Ма, сказала Катя, и закиренными плечами сердито звякнули ножницы. Ма, зачем вы расхваливаете своих? Расхваливай не расхваливай, вмешался отец. А характер у Всеволода при тяжёлый. Другой раз по целым дням и слово не вымолвит. Это раз. А второе, что ихнему святейшеству не перечь, они обсуждению не поддаются. Весь в папашу, сердито сказала мать. Дорогие родители, может вы перестанете в моём присутствии обо мне разговаривать, как о покойнике? Или мне удалиться, а вы меня осветите, Кири? Да чего там сиди? Куда ж тебе удаляться? сердито глянув на старика Костырика и покачав головой, сказала мать. В окошечке, соединявшем кухню с жилым помещением, появились хлеб, сахар, маринованные грибы. Кира с готовностью принимала то, что выбрасывало окошко. Ты где учишься или работаешь? Дознавался старик. Знаете ли, у меня одна мысль. Никому я ещё про это не говорила. Хочу устроиться на одну интересную для себя работу. На днях разведаю почву и начну хлопотать. Ну что ж, почему ж не похлопотать? Обязательно хлопочи, раз у тебя идеи. О молодых погляжу, всё идей, идей. Борис, достигнешь. Спасибо, сказала Кира. Глядя на неё глазами родителей, Сева, всё время молчавший и дувшийся, оценил её так. Она была воплощением искренности и скромности. Из кухонного оконца глядели на Киру восхищённые глаза Кати. "Надо же", говорили эти детские восторженные глаза. "Да чего красивая". Из двери в сад тянуло душистым дымом вишнёвых сучьев. Где-то, видимо, жгли костёр. В ветве яблонь с живой сеткой волновались от легкого ветра. Звенели чашки и блюдца, вились вокруг электрической лампы ошалевшие бабочки. Иногда одна из них, получив инфаркт, падала прямо на белую скатерть. «Очумелые!» — проворчал старик, размышляя что-то свое. «Право же, очумелые! Словно люди!» Брови его шевелились все живей и живей. «Ты стал быть Зиновьева, верно?» Зеновьева дочь. Твой батя Зеновьев Иван Иванович. Да, сказала она, лучась и плавясь от мнимой застенчивости. Неплохой, говорят, человек. Только люди сказывают, маленько чудаковатый с амбициями. Па! громко ахнула Катя. Не знаю, сказала Кира. Как мне судить отца? Это правильно, что ты отца уважаешь, одобрил старик. Без уважения к родителям нет и не будет благословения. Мастер первой статьи, говорят, и состоятельный. Стал быть работяга. Наверно, а только не работяга. Отец у меня художник. Хороша ты, погляжу, дочь. Это ты хорошо, хорошо. Он маляр, сказывают. Совсе володом работает. Маляр рабочий. А ты говоришь художник. Как тебя следует понимать? Па, простонала Катя. Па, пожалуйста. Вот тебе и уважение к родителю ни пикни, ни спроси. Маляр художник, веско сказала Кира. Мне однако пора. Дома будут тревожиться, они не привыкли, чтобы я опаздывала. Ну что ж ты так мало поела, детка? засуетилась Севина мать. Попили бы ещё чайку. А да что вот «Дома я и того не ем. Как у вас хорошо, а сад, сад!» «Ну, так ты давай, наезжай», — предложил старик. «Сева в армию, а ты наезжай». «Спасибо большое», — обрадованно сказала она. «Можно мне с младшим братом? Он до того забавный», — Сашкой зовут. «Чего уж нельзя. В это же воскресенье бери его подмышку и приезжай». Они выбрались на дорогу сквозь шелестящую зелень сада. Свинцово отсвечивали в темноте стекла в доме костыриков. Теплое небо над домом было, как темный тяжелый полок. Костырик старший вышел их провожать. Он зажег фонарь. Луч фонаря уперся в обочину проезжей дороги, вспорхнул, погас. Прижавшись друг к другу, шагнули они во мглу, оступаясь, побрели по полю, заросшему расистой травой. Во тьме, к которой они пригляделись, стал смутно виден далекий лес. Что-то вокруг гудело так глухо, так сонно, что казалось, уж никогда не наступит утро. Свет впереди на станции, они знали, должен был им открыться мгновенно. Задрожала земля, дрожь перешла в грохот, где-то пронёсся поезд. Кира прыгнула в электричку. От быстрого бега стёкла вагонов начали перезваниваться. Забившись в угол и опустив голову, она задремала. и приснилось ей вот что Сева достал холстуру, рисунки какой-то странные кухонные мебели. За эту работу он должен получить 100 руб. Он спрашивает её: "Скажи мне, Кира, есть ли такой дурак, чтобы отказаться от 100 руб. заработка?" Она отвечает: "Ты их отдашь старикам". А он: "И немножко тебе на мороженое. Ты и Сашка, кажется, любите шоколадное". И она отвечает: "Да". Во сне она понимает, что он ей сдался, ослабил, стал частью ее. «Ты теперь работаешь на меня?» — смеясь, говорит Кира. «А мороженое настоящее? Шоколадное? Я тебе кусочек оставила. Вот. Осторожно, не урони!» И вдруг во сне вместо Сева появляется какой-то странный метеорит. Кира вздрагивает от страха и напряжения. Качаясь на бегу поезда, она чувствовала сквозь сон, как в сердце ей заползает тоска. Всё вокруг грохотало, ломка и звонка. К небу рванулись комья земли. Это лава, решила Кира. Сумрак какого-то странного острова переполнился голубоватым свечением. В небе замеркали красные молнии. Она быстро укрылась в воронке. Наверху над ней стояло чистое небо, она даже видела Млечный Путь. Радость, страсть и вместе отчаяние достигли в ней такого сильного напряжения, что она проснулась. За окном показался тоненький полумесяц. Арки лунного света, ломаясь, лежали на крышах одноэтажных строений. Вагон раскачивало